Другая, Стрелецкая, во много раз более тяжелая, была положено на все остальное тяглое население. Оба налога в прежнем окладе взимались и при Петре, но регулярные армии и флот потребовали новых средств. Введены были новые военные налоги – деньги драгунские, рекрутские, корабельные, подводные – Драгунская подать на покупку драгунских лошадей, падавшие на духовенство, доходила до двух рублей с сельского двора и до 9 рублей с посадского на наши деньги. Не было обойдено, конечно, и косвенное обложение, столь трудолюбивое, использованное уже старыми московскими финансистами. Но для разработки этого соблазнительного источника пётр обратился к небывалому средству. До той поры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 Образ действий преобразователя пробудил в обществе политическое мышление, и Пётр получил на свой призыв благодарный отклик. Явился целый ряд доносителей, как их тогда называли, или публицистов, как назвали бы мы их, из разных классов общества от сына вельможи Салтыкова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 А Пасашков представил Петру целую книгу, смелую и яркую, хотя углем написанную, картину современного положения России с целой уймой средств его исправлений.